Муфта, полботинка и маховая борода. Первая глава. Встреча у киоска. Однажды у киоска с мороженым случайно встретились трое ногситраллий. Маховая борода, полботинка и муфта. Все они были такого маленького роста, что мороженщица приняла их поначалу за гномов. Были у каждого из них и другие занятные черточки. У моховой бороды борода из мягкого мха, в которой росли хоть и прошлогодние, но всё равно прекрасные ягоды брусники. Пол ботинка был обут в ботинки с обрезанными носами, так удобнее шевелить пальцами. А Муфта вместо обычной одежды носил толстую муфту, из которой торчали только макушка и пятки. Они ели мороженое, и с большим любопытством разглядывали друг друга. «Извините», — сказал наконец Муфта, — «возможно, конечно, я и ошибаюсь, но сдаётся мне, будто в нас есть что-то общее». «Вот и мне так показалось», — кивнул полботинка. Маховая борода отщипнул с бороды несколько ягод и протянул новым знакомым. «К мороженому кисленькое хорошо». Боюсь показаться навязчивым, но славно было бы собраться ещё как-нибудь, сказал муфта. Сварили бы какао, побеседовали о том о сём. Это было бы замечательно. Обрадовался полботинка. Я охотно пригласил бы вас к себе, но у меня нет дома. С самого детства я путешествовал по белому свету. Ну, совсем как я, сказал моховая борода. "М- надо же какое совпадение", воскликнул Муфта. "Со мной точно такая же история. Стало быть, мы все путешественники". Он бросил бумажку от мороженого в мусорный ящик и застегнул молнию на муфте. Было у его муфты такое свойство застёгиваться и расстёгиваться с помощью молнии. Тем временем и остальные доели мороженое. "А вам не кажется, что мы могли бы объединиться?" сказал Полботинка. Вместе путешествовать гораздо веселей. Ну, конечно, с радостью согласился мыховая борода. Блестящая мысль просиял муфта. Просто великолепная. Значит, решено, сказал полботинка. А не съесть ли нам прежде чем объединиться ещё по мороженому? Все были согласны, и каждый купил ещё по мороженому. Потом муфта сказал: «Между прочим, у, у меня есть машина. Если вы, конечно, не имеете ничего против, она станет, образно говоря, нашим домом на колесах». «О!», -о, -о, -о — воскликнула Муховая Борода. «Кто же будет против?» «Никто не будет против!» — подтвердил Пол Ботинка. «Ведь так приятно ездить на машине!» «А мы поместимся втроем?» — спросил Муховая Борода. Это фургон, отметил муфта. Места всем хватит. Полботинка весело свистнул. Порядок, сказал он. Ну и слава богу, облегчённо вздохнул муховая борода. В конце концов, как говорится, в тесноте да не в обиде. А где же стоит этот дом на колёсах? спросил Полботинка. Около почты, сказал муфта. Я тут отправил десятка два писем. Деvoid десятка. Поразилась моховая борода. Вот это да. Ну и друзья у тебя? Да нет, совсем наоборот, смущённо улыбнулся Муфта. Я пишу не каким-нибудь друзьям. Я сам себе пишу. Понимаете, мне страшно нравится получать письма, сказал Муфта. А друзей у меня нет. Я бесконечно, бесконечно одинок. Вот и пишу всё время сам себе. Вообще-то я пишу до востребования. Отправляю письма в один город, потом еду в другой и, и там их получаю. Очень остроумно. Подтвердил и полботинка. Возьмём ещё по морожену. Конечно, согласился моховая борода. Я тоже не против, сказал муфта. Я даже полагаю, что мы могли бы разочек попробовать шоколадного. Правда, оно чуточку дороже обыкновенного сливочного мороженого, но ради такой неожиданной и замечательной встречи стоит не пожалеть копеечку. Каждый купил по шоколадному мороженому, и они молча принялись лакомиться. "О, сладко", наконец сказал Муховая борода. "Даже слаще, чем обыкновенное мороженое". Угу утвердил полботинка. Очень, очень вкусно. Ну просто изумительный кисель, сказал муфта. Что? Моховая борода удивлённо взглянул на муфту. О каком киселе ты говоришь? Мы ведь едим шоколадное мороженое, или я ошибаюсь? Ох, извините, пожалуйста, смущённо сказал муфта. Само собой разумеется, мы едим шоколадное мороженое, а не какой-нибудь кисель. Ну стоит мне разволноваться, как я тут же начинаю путать названия сластей. Да почему же ты волнуешься, когда ешь шоколадное мороженое? Удивился моховая борода. Ну что тут волноваться? Да я вовсе не из-за мороженого волнуюсь, объяснил Муфта. Меня взволновало знакомство с вами. Это приятное волнение, как говорится. Всю свою жизнь я провёл в ужасном одиночестве. И вдруг нахожу таких замечательных спутников, как вы, от такого кто угодно разволнуется. Может, пить, сказал полуботинка. Меня во всяком случае шоколадное мороженое тоже волнует. Вы только посмотрите, я весь трясусь от волнения. И в самом деле он сильно дрожал, а лицо просто посинело. Ты же простудился, сообразил моховая борода. Эх, не на пользу пошло тебе мороженое. Вероятно, да. Согласился Полботинка. Не стоит больше есть мороженого, испугался Муфта. Разве что взять несколько стаканчиков про запас? У меня в фургоне есть холодильник. Ну да, воскликнула маховая борода. Вот здорово! Обрадовался Полботинка. Мы возьмём с собой приличный запас на недель на восемь. Одно плохо, продолжал Муфта. «Холодильник работает, когда машина стоит, а на ходу электричество раскаляет холодильник до невозможностей». «Хм...» — хмыкнул полботинка. «Значит, мороженое мгновенно растает?» «Конечно», — сказал Муфта. «В таком случае разумнее отказаться от этой мысли», — задумчиво произнес Маховая Борода. «И мне кажется, что это самое правильное», — сказал Муфта. Но я не хочу навязывать вам своё мнение. Мои ноги сейчас превратятся в ледышки, сказал полботинка. Может быть, удастся отогреть их в холодильнике у Муфты. Что ж, двинемся, сказал Муховая борода. Честно говоря, я уже давно горю желанием посмотреть машину Муфты. Спасибо, почему-то сказал Муфта. И они зашагали.